Из Утром в Девногорске гораздо больше коршунов, чем людей. Они кружат над домами и горами, изредка взмахивая большими крыльями и требовательно вереща. Их крики такие потусторонние, что я не удивлюсь, если в небе среди коршунов вдруг появится какой-нибудь птеродактиль. Я спотыкаюсь на выходе из подъезда, смотрю под ноги, а когда поднимаю голову, встречаюсь взглядом с вороной, которая сидит на крыше припаркованной у дома машины. Ворона смотрит на меня со снисходительным интересом. «Какая-то ты неловкая, дорогуша!» — почти говорит она мне. «Сама бы я, дорогуша, никогда не сказала, но ворона, я уверена, сказала бы именно так. Черных ворон я не видела пять лет. В Петербурге вороны серые, до переезда в европейскую часть России, я была уверена, что никаких других ворон, кроме черных, не существует. Увидев серых птиц впервые и сравнив их с сибирскими сородичами, я подумала, что чёрные вороны смотрелись бы в Петербурге уж слишком зловеще. Возможно, когда-то чёрные вороны просто пожалели петербуржцев и отправились жить за Уральские горы, туда, где небо повыше, а света побольше. Пока я иду к сестре, она живёт на пару улиц ниже, из маминого окна можно увидеть её девятиэтажный дом. Встречаю человек 10 все они тоже идут вниз, скатываются с горы к автовокзалу, банку, администрации, больницы Я вспоминаю свою детскую игру, искать среди жителей утопленника и начинаю вглядываться в лица прохожих повнимательнее. Некоторые хоть и выглядят помятыми, но всё-таки слишком живые, чтобы заподозрить их в том, что они выбрались из водохранилища. Тревожные крики коршунов заставляют посмотреть вверх, И я вижу двух цепившихся в воздухе птиц. Моё лицо морщится быстрее, чем я успеваю понять, почему мне стало так жутко. На землю летит кусок коршуновой добычи, птицы наконец расцепляются, и я вспоминаю про желание сестры завести кота, оставившее у меня неприятное чувство. Сестра взрослая, ответственная и дотошная. В том, что она справится с котом, и никто не пострадает, я уверена. Проблема в том, что в нашей семье животные долго не задерживались. Отец, выросший в деревне среди коров, свиней и кур, почему-то не хотел заводить вообще никаких домашних питомцев. Мать была не против кошки, но не могла идти наперекор отцу. Мы с сестрой были согласны на попугайчиков, но они исчезали из квартиры так же быстро, как менялись времена года. — Попугай снова улетел, — неизменно говорил отец. Как они улетали через форточку, закрытую сеткой, я не понимала. Одним осенним днём мы всей семьёй пошли на слаломную гору за грибами. За грибами пошли все, кроме меня, потому что я надеялась отыскать в лесу не десяток склизких опят, а всех своих улетевших попугайчиков. После нескольких часов, проведённых под мокрыми осенними деревьями, Колонию попугайчиков мы так и не обнаружили, зато, судя по радостным возгласам отца, нашли какой-то супергриб или типа того. Мы с сестрой вынырнули из своих еловых укрытий и побежали к отцу. Мать уже стояла рядом и хмурилась. «Смотрите, кого я нашёл!» Довольный отец тыкал пальцем на склон горы куда-то в корни деревьев и камни. Я вскрикнула, потому что там что-то зашевелилось. «Тише ты!» — шикнул на меня отец. «Это что, орёл там?» — спросила сестра. «Коршун раненый», — ответил отец, и мне показалось, что глаза его стали ярче, чем обычно. Они потемнели, из серых сделались почти синими. «Он прыгает и не может взлететь, крыло, наверное, сломано», — быстро заговорил отец. «Сейчас я его поймаю». «Зачем?» — всполошилась мать. «Заберём его домой, вылечим, будет вам место попугая». Усмехнувшись, сказал отец, обращаясь к нам с сестрой. «Это хищная опасная птица», — запротестовала мать. «Да шучу я, поймаю и отнесем в зверинец наш, пусть там его подлечат». Отец потер руки и снял куртку, готовясь ловить птицу. Он повеселел, заговорил быстро и с удовольствием, объясняя нам с сестрой, как правильно нужно подходить к птице и как ловить, накидывая на нее куртку. Я смотрела на то, как отец суетится, как напрягается каждый мускул на его теле. Мне почему-то захотелось, чтобы птица улетела. «А крыло не заживёт само собой?» — спросила я у мамы. «Вряд ли». Заметив приближение отца, Коршун отчаянно заклокотал и побежал на больших когтистых лапах, не разбирая дороги, волоча за собой раненое крыло. «Лети, птичек, лети!» Бормотала я, вздрагивая от каждого хруста веток под ногами отца. Отец хотел вылечить птицу, но мне казалось, что он охотится на неё и вот-вот убьёт. Куртка отца наконец накрыла коршуна, и он обречённо затих. «Ну вот, попался зверюга», — хищно улыбаясь, сказал отец. Он держал обеими руками трепахающийся свёрток. «Мы с сестрой обступили отца, а мать, наоборот, сделала несколько шагов назад». Отец слегка отвернул ворот куртки, показывая нам всем огромный изогнутый клюв. «Вот какого зверюгу я вам поймал!» Снова повторил отец, и на нас с сестрой глянул испуганный, застывший в неизбывном ужасе чёрный птичий глаз. «Хорошенький какой!» — сказала сестра. «Не трогайте его только!» — сказала мать. «Папа, мы же его вылечим!» — захныкала я. «Конечно, сейчас отнесём домой, упакуем получше и сразу пойдём в зверинец». Когда мы вернулись домой, мать отправила нас с сестрой мыть руки, а они с отцом остались в прихожей следить за птицей. Сквозь шум воды в ванной я услышала отцовский крик «Лови его, лови, держи, гадёныша!» Птица всё-таки вырвалась, поняла я, и бросилась в прихожую. Вместо прихожей я увидела картину, точнее, не увидела, а попала в неё, перешагнув порог ванной. Происходящее казалось нереальным, а нарисованным, намалеванным грязными, страшными, некрасивыми красками. У стены, скрестив на груди руки, явно не зная, куда себя деть, стояла мать и затравленно и бессильно смотрела на отца. Отец стоял в центре прихожей с перекошенным от злости лицом и держал коршу на одной рукой, как держат котят за шкирку. Но лапы птицы не болтались так беспомощно, как болтаются у кошек, а впивались во вторую руку отца. Из-под когтей птицы на пол капала кровь. Мы с сестрой застыли у двери в ванну и тоже стали частью этой картины. Мне казалось, что я вижу нас всех со стороны. «Разожми ему лапы!» — прошипел отец в сторону матери. «А вы брысь отсюда!» — прикрикнул он на нас с сестрой. Мы не двинулись с места. Мать на негнущихся ногах подошла к отцу и, стараясь ни на кого не смотреть, попыталась разжать птичьи когти. Кровавая лужица под ногами отца стала увеличиваться. «Я не могу, ничего не получается!» Плаксива забормотала мать. «Ломай ему пальцы!» Тихо зашипел на неё отец. Я завизжала, оцепенение прошло. «Убери её отсюда!» Приказал сестре отец. Я видела, как сестра тянет ко мне руки, хотя, не отрываясь, смотрела только на птицу и её птичий ужас. Я видела каждое мельчайшее движение, видела всё сверху, снизу, со всех сторон и продолжала орать. «Замолчи, пойдём в комнату, пожалуйста, пойдём!» Испуганно шептала сестра. «С птицей всё будет хорошо, они сами разберутся». Но я всё орала и орала, даже не зная, что именно. У меня не находилось никаких человеческих слов и не нашлось бы сейчас. «Ломай ему пальцы или я сверну ему шею!» Мать плакала, ее пальцы бегали по коршуновым лапам, гладили их, уговаривали разжать когти, но перепуганная птица застыла, впившись в отцовскую руку. «Ломай, то хуже будет!» «Не могу!» — взвизгнула мать и отпрыгнула от отца. «Должны быть другие способы!» «Тупая баба, я сейчас тут кровью истеку!» Мать поймала меня в тот момент, когда я бросилась на отца. Я успела заметить, как странно он дёрнулся и какие красивые чешуйчатые лапы у коршуна, а потом услышала тихий, но очень громкий хруст. Я закрыла глаза, потому что больше не могла смотреть. Не помню, как закончился этот день, но на следующий мы все — мать, сестра, отец и я — сидели за столом и ели куриный суп с лапшой. Руку отца обвивали бинты — На его лице то и дело появлялась самодовольная ухмылка, будто он сделал что-то, чем в самом деле можно гордиться. Мать, как обычно, смотрела прямо в тарелку, а сестра злилась на меня, потому что вчера ей попало из-за того, что вовремя не увела меня в комнату. «Знаешь, из кого супчик?» — самое ухо шепнула мне она. «Из Я ей, конечно, поверила. Это был первый раз, когда я по-настоящему перестала разговаривать с отцом. Ещё я собиралась перестать есть мясо, но моя попытка была заранее обречена. Мне было всего 11, а 11-летних отказников от мяса в провинциальном городе в 90-е существовать просто не могло. Поняв, что мама не станет мне союзницей в моём вегетарианстве, по крайней мере, пока в доме есть отец, Я решила зайти с другой стороны и предложила матери отравить отца настойкой мухомора, которую он хранил высоко в шкафу. Мама страшно раскричалась. «И как тебе такое в голову пришло?» — возмущалась она. «Как вообще можно думать об убийстве кого-то?» «Но «Ну он же убил Коршуна», — сказала я. «Теперь я называла отца он. Он был вынужден сделать это, чтобы защитить себя. На самом деле он этого совсем не хотел», — принялась объяснять мать. Я заметила, что она нарочно не произносит слово «убил» и стала кричать. «Он его убил! Убил! И хотел убить!» Коршун почувствовал это и вцепился ему в руку. Никого из нас он бы не тронул. «Не выдумывай», — отмахнулась от меня мать. Это была первая материна «не выдумывай» в мой адрес, с которым я никак не могла согласиться. Уверенность, что отец ненавидит животных, и они отвечают ему тем же, крепло во мне с каждым днём. Сестра открывает мне дверь в халате. «Я ещё собираюсь», — говорит она. «Заходи, только не топчись в обуви». Аккуратно снимаю кроссовки, облокотившись о входную дверь, и иду на кухню. «Будешь кофе?» «Ага». Я собираюсь сесть на диван, но сестра останавливает меня недовольным шипением. «Подожди, не садись». Она уходит в комнату и приносит мне шорты. «Вот, переоденься, а потом садись». «Ты серьёзно?» Ну да, трёшься в этих джинсах на улице, садишься на грязные скамейки. Сестра многозначительно замолкает. Ты и всех гостей просишь переодеться, когда они приходят. Ты не гость, а гостей я не люблю и стараюсь не приглашать. Равнодушно говорит сестра и трясёт у меня перед лицом домашними шортами в горошек. Ты прямо как батя, удивляюсь я. Помнишь, он нам в детстве запрещал садиться на кровать? Вот ведь бред. Помню, теперь я его понимаю. Да неужели? Стараюсь вложить в этот вопрос максимальное количество яда, попутно снимая джинсы. Ну да, я брезгливая, боюсь тащить всю эту грязь домой. А грязным воздухом ты дышать не боишься? У вас тут рядом, в Красноярске, режим чёрного неба постоянно. На воздух мне вообще пофиг. Удовлетворённо глядя на шорт и говорит сестра. У тебя невроз. Делаю вывод я. Сестра игнорирует это слово и продолжает красить глаза, глядя в маленькое зеркало. «Слушай, но ну отец же нам не по этой причине запрещал садиться на кровать». «А по какой?» Сестра отрывается от зеркала и смотрит на меня одним подведённым глазом. «Не знаю, но точно не из-за бактерий. Скорее, потому что мы просто должны были соблюдать придуманные им правила или те правила, к которым он сам привык. Это из той же серии, что молчать во время еды и заплетать косу, когда выходишь из дома. Возможно, ему тоже запрещали в детстве сидеть на кровати, ведь на ней нужно только спать. А косу его тоже заставляли заплетать ехидно спросила сестра. «Я не конкретно про косу, ты же поняла, но было бы прикольно». Пока мы были подростками, отец почему-то пристально следил за нашими волосами. Его не волновали наша одежда, макияж, длина юбки, высота каблуков сестры. Только волосы. Они должны быть заплетены, и всё. Никаких вопросов и возражений. Я подозревала, что даже если выйти на улицу абсолютно голой, но с заплетённой косой, то отец сочтёт этот вид вполне приличным. Но проверить эту гипотезу я всё-таки не решилась. Отец всегда смотрел на нас как-то странно, как будто видел только отдельные части, но никогда не видел наши тела целиком. Что меня правда бесило, так это его дурацкие вонючие герани. «Герани?» — удивилась я. «Не помню, чтобы отец любил цветы». Нормальные цветы он и не любил, а эти тащил непонятно откуда при каждом удобном случае. И половики еще эти бомжовские. Сестра придирчиво оглядела пол на кухне, как будто испугалась, что сейчас здесь возникнет серый, пахнущий сыростью половик. «Мне кажется, он пытался воссоздать обстановку своего деревенского дома», сказала я и вспомнила, как стыдно было приглашать школьных друзей домой. Отец умел сделать все вокруг себя стыдным, даже обстановку в квартире. Да наверное согласилась сестра. Когда мне надоедает наблюдать за её сборами, я беру кружку с кофе и начинаю бродить по квартире, состоящей из комнаты, кухни и балкона, разглядывая мир сестры. Здесь много сухих цветов в вазах, минималистичных статуэток, декоративных подушек и совсем нет книг, фотографий и даже намёка на пыль. Вся одежда спрятана в большие шкафы, как и всё, что может нарушить порядок. На балконе я нахожу кресло-качалку и с удовольствием усаживаюсь в него. Сюда, наверное, можно было и в джинсах, зло думаю я. Мне интересно, как сильно различается отношение к жизни в доме у сестры и у матери. Полное пренебрежение уютом у одной и маниакальное его поддержание у другой. Однажды я видела, как после долгого рабочего дня сестра моет чистый пол в одиннадцать вечера, просто потому что сегодня она его ещё не протирала. Я бы решилась помыть пол после рабочего дня, только если бы пёс на него нассал, ни в каком другом случае я бы этого делать не стала. Но сестра не могла лечь спать, не помыв квартиру, также не могла уснуть, не помыв себя. Квартира была для неё в каком-то смысле живым организмом, который нужно кормить, мыть, следить за его здоровьем и радовать подарками, а ещё защищать от всех, кто может причинить ему вред. Вот это было самым важным. Мать и сестра находились в двух крайних точках на линии отношения к своему дому, и я задумалась, где бы на этой линии могла расположиться я. Наверное, нигде, потому что дома я себя нигде не чувствовала. Минут через двадцать сестра заходит на балкон, суетливо и деловито осматривает всё на предмет пятен от кофе и говорит, «Слушай, мне с работы позвонили, надо пойти девчонку подменить, так что не получится сегодня. Можешь одна сходить, если хочешь, ключ я тебе дам». «Я соглашаюсь, потому что никаких планов у меня нет, а покопаться в вещах отца по-прежнему хочется. Там коробки есть, просто сложи в них все мелкие вещи», инструктирует сестра перед уходом. «Пыль ещё можешь протереть». «Ты правда хочешь завести кота?» — спрашиваю я перед уходом. «Да, а почему тебя это так волнует?» «Не знаю, вспомнила Барсика». «Да, Барсик был классный», — сказала сестра, и мне не понравилось, что она не сказала про всё остальное.